Глава 6. С закрытием пармезана Клара, Рафи и разносчики разошлись по домам, моля небо, чтобы их хозяйка нашла выход из создавшегося положения. Но какой выход могла она найти в шестистах километрах отсюда, в своей деревне, в департаменте «Дром»? Фред думал, что после этого печального уикенда жена останется с ним хотя бы из чувства вины. Она была ласковее обычного, откликалась по первому его зову и даже впервые в жизни интересовалась его писательскими делами. Со своей стороны Фред продолжал разыгрывать кротость и благодушие, и ему даже удалось внушить ей, что рана, нанесенная в тот вечер, начала затягиваться. Таким образом, достигнув своей лжи неимоверных высот, они даже обрели утраченную было близость. Сидя перед чистым листом бумаги, Фред никак не мог выйти из напавшего на него оцепенения. Раньше с ним такого не бывало. Маги убеждала его, что только настоящий роман, основанный на чистом вымысле, позволит ему сдвинуться с мертвой точки и начать работать по-настоящему. «Ноты ты уже знаешь, теперь сочиняй мелодию». Но способен ли Фред сочинить что-либо вообще? Его изобретательские способности проявлялись в те времена, когда, став боссом, он придумывал разные оригинальные сценарии для выуживания денег, неслыханные финансовые махинации и прочие комбинации, считавшиеся самыми дерзкими на Восточном побережье. Весь этот материал уже был втиснутым в первые две книги, которые позабавили кучку читателей своей запредельной жестокостью. Но то, что другие принимали за цинизм или иносказание, на самом деле представляло собой тоску по прошлому. «Все это безнадежно устарело», — сказала Маги. Хватит этих старых добрых времен. Всем плевать на твои воспоминания. Расскажи лучше о том, как ракетир Эрни решил поставить по стойке смирно весь квартал и утихомирить конкурентов. Только расскажи эту историю так, как будто она происходит здесь и сейчас, во Франции, со всеми вытекающими отсюда подробностями. Только ни в коем случае не в твоей зоне в Нью-Джерси, которую со времени нашего отъезда, наверное, уже всю раскатали. Если это будет сделано точно, достоверно и, главное, убедительно, то дело в шляпе». Фред и сам знал, что он редкий представитель исчезающего вида, но терпеть не мог, когда ему это напоминали. Однако маги была права. Интрига, основанная на истории о крупном вымогательстве, давала общую структуру роману, который мог обрасти подробностями о других видах мафиозной деятельности «шантаж», «запугивание», «отмывание денег». Фреду уже виделись первые 10-15 глав этого романа, у которого еще не было названия, но который мог стать, при наличии у автора добротного исходного материала и вдохновения, новым заветом организованной преступности. Во времена своей деятельности в ЛКН Фред никогда не находил в себе особого таланта к работе с наркотиками и проституцией, предпочитая предоставлять это другим. Сам же занимался скорее ростовщичеством и слиянием с легальным бизнесом. Ему казалось, что это он изобрел понятие свободного предпринимательства, и он считал, что каждый предприниматель обязан предоставить право на свой копирайт. «Я два года работал на Эрни, он раскрыл мне все свои секреты. Если кто и знает эту тему, то только я». «Вот и докажи это. Возьми какой-нибудь конкретный случай. Например, скажи, что бы он стал делать, чтобы обложить данью мою лавочку?» «Где ты продаешь свою лазанью?» Не лазанью, а баклажаны по-пармски. Но Эрни тобой никогда не заинтересовался бы. Как он смог бы на тебе заработать хоть доллар? Заниматься тобой — только конкурентов смешить. Это признаться в собственном падении. Все равно, что мне начать воровать на улице сумки. Мысль, что ее предприятие не представляет никакого интереса для ракетиров, задела Манги. Все же она сумела стать проблемой для целого концерна, а это дорогого стоило. Она застряла кости в горле у одержимого жаждой наживы монстра, который располагал оружием не менее грозным, чем парни из мафии. «Ладно. Допустим, что я для Эрнифа Сатара слишком мелкая рыбёшка. Такую обычно кидают обратно в воду. Но предположим все же, что он оказал мне эту великую честь и занялся мной. В таком случае он ведь обязан меня же и защищать?» Да. «А что будет, если более крупная рыба начнет теснить меня в моей луже?» «Насколько крупная?» «Настоящая акула, которая пожирает все, что попадается ей на пути, из породы тех, что распространились по всему миру, потому что они самые сильные». «Нет такой крепости, которую не взял бы Арни. Я уверен, построй кока cola завод на его территории, он предложил бы им крышу против Пепси, и они согласились бы». Помнишь, что это овощной супермаркет, который открылся в двух шагах от нас? Его еще рекламировали как «Огород Нью-Джерси». Участок был куплен фирмой Рикс и Брукс, агропищевым гигантом, который создал эту структуру для торговли мелким оптом и в розницу. Я часто ходил туда за овощами. Там круглый год можно было купить сладкие перцы. Так вот, фирма Рикс и Брукс очень быстро стала называться Рикс, Брукс и Фоссатаро. Эрни, как представителю клана Галлоне, принадлежал 21%. Он вынудил их взять себя в компаньоны, если они хотели и дальше процветать в этом регионе. И Рикс и Брукс, при всей их крутизне, должны были подчиниться. Только для такого финта бейсбольной биты и трех опрокинутых ящиков с помидорами мало.